Часть пятая. Глава первая. Утро, последовавшее за роковым для Петра Петровича объяснением с Дунечкой и Пульхери Александровной, принесло свое отрезвляющее действие и на Петра Петровича. Он к величайшей своей неприятности принужден был мало-помалу принять за факт, совершившийся и невозвратимый, то, что вчера еще казалось ему происшествием почти фантастическим.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 и про себя тотчас же поставил ее молодому своему другу на счет. Он уже много успел поставить ему в последнее время на счет. Злоба его удвоилось когда он вдруг сообразил, что не следовало бы сообщать вчера о вчерашних результатах Андрея Семеновича. Это была вторая вчерашняя ошибка, сделанная им с сгоряча, от излишней экспансивности, в раздражении.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 что в числе приглашенных находится и Раскольников. Андрей семёнович сидел почему-то все это утро дома. С этим господином у Петра Петровича установились какие-то странные, впрочем, отчасти естественные отношения. Петр Петрович презирал и ненавидел его, даже сверх меры, почти с того самого дня, как у него поселился. Этот Андрей Семенович был худосочный и золотушный человечек,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 Мне только очень досадно что она в последнее время как то совсем перестала читать и уже не берет у меня больше книг а прежде брала петр петрович уже кончил считать и припрятал деньги впрочем часть их зачем то все еще оставалось на столе а вы лучше вот что скажите ка высокомерно из досады прервал петр петрович вы можете ли с... или лучше сказать